Тут ни одно лишь недоверие к вам. Страна исходит кровью и слезами под тяжким игом. Каждый Божий день ей прибавляет раны, знаю это. Немало, знаю, руку бы поднялось мою защиту. Англия готова дать много тысяч войск. А между тем... Когда бы даже я из сверг тирана и поднял голову его на меч, не потерпела продина ущерба и не попала б в худшую беду, когда на трон взойдет преемник. Кто? Я сам? Моим пороком нет числа? Когда их выяснят, со мною рядом Макбет, как он ничерен, станет бел как снег и вам покажется совечкой. О нет, никто из дьявола в аду с чудовищным Макбетом не сравнится. Согласен. Он жесток, распутен, лжив, коварен, необуздан и повинен во всех семи грехах. Но нет границ разгулу моему. Мои желания не знают удержу еще сильней. Мое коростолюбие из корысти переказнил бы я всю знать страны, чтобы отобрать у них дома и земли. Чем больше б я сокровищ загребал, тем только б становился ненасытней и заводил бы с лучшими людьми суды и тяжбы ради их богатства. Такая жадность хуже и страшнее, чем сластолюбие. Эта ненасытность сгубила многих королей, И все ж, Шотландии достаточно богато, чтобы вас законно удовлетворить. Нет, это все терпимо, если только есть чем пороги эти уравнять. Но их во мне уравновесить нечем, достоинств нет во мне, вот в чем беда. Что требуется королю? Правдивость, разумность, справедливость, доброта, бесстрашие, постоянство, благочестие. А я, собрание всех обратных свойств, нет. Обладая королевской властью, я б в царстве все перевернул вверх дном, разрушил нравственность, покой, порядок и молоко согласия вылил в ад. О, бедный край! Ну как, достоин править, по-вашему, подобный человек? Достоин ли он править? Свете он недостоин, бедный мой народ, как вырваться теперь тебе на волю и как дождаться лучших дней, когда твоя надежда, твой прямой наследник, сам не сложил себя и запятнал свое рождение, сделанным признанием. Отец твой был святейшим королем, а мать стояла чаще на коленях, чем поднимала с них, молясь всю жизнь. Твои разоблачения преграждают мне путь назад в Шотландию. Прощай, всему конец, о горькое изгнание. Магдув, твой гнев, рожденный прямотой, в моей душе рассеял подозрение. Ты чист и прав, я сердцем весь с тобой. Макбет не раз мне расставлял ловушки и научил не верить ничему, но ты другое дело, и отныне лишь Бог, судья мешное тобой, я отдаюсь в твое распоряжение и объявляю тут же клеветой все, что возвел я на себя нарочно, чтоб испытать тебя. Я не такой, я чист душой еще, ни разу клятви не изменил. Не трясся над своим, не то, чтобы позавидовать чужому. Я черта не придам другим чертям. Мне правда дорога, как жизнь. Впервые я лгал сегодня, оболгав себя. Все, что и есть, Макдув, на самом деле принадлежит отчизне и тебе. Уже готово войско в десять тысяч под Сиварда командой. И теперь мы выступим. Да будет в правом деле удача нам. Что ж ты молчишь? перелететь от горя сразу к счастью в глубине показался роз. не знаешь кто это там по платю наших землях а кто не знаю друг ты мой откуда мой свойственник теперь я узнал все мы скитальцы чужды друг другу верни домой нас господи аминь